Мечта букиниста представляет Исходники Часть 1.0.1.1.0 Только когда Ворм на одном из резких поворотов сбросил скорость, Ренат рискнул открыть глаза. Они свернули с дороги и сейчас мчались по узкому проезду между высоких бетонных ограждений. Свернули еще раз, и вот они уже въезжают на территорию, которую скрывали эти бетонные стены. Ренат узнал это место. Огромный участок, когда-то давно предназначавшийся для строительства то ли большой базы, то ли завода облюбовали и московские байкеры, устроив тут своеобразный полигон для гонок с препятствиями. Завод находился в нескольких километрах от МКАД, менты тут бывали редко, можно даже сказать, что не появлялись вообще. И если здесь и был закон, то воплощен он был в двухметровом чернокожем гиганте по кличке Джамба. Ренат был здесь один раз, вместе с Вормом, когда тому что-то срочно потребовалось от главаря московских байкеров. Тогда они приезжали ночью, во время движения. Вся база была забита разносортным мотоциклетным людом и наполнена оревом музыки, тысячей глоток и мощных двигателей. Море пива, клубы дыма марихуаны, сверкающие прожекторы и мастера, исполняющие невероятные трюки на своих мотоциклах. Сейчас, днем народу было, конечно, поменьше. У одного из зданий трое парней возились с разобранным двигателем. Несколько человек, поставив в круг мотоциклы, лениво переговаривались и также лениво пускали по кругу папиросу. У входа в самое высокое здание на широком диване под навесом сидел Джамба, мускулистый, огромный, весь в татуировках. Он играючи вертел на указательном пальце десерт игл и равнодушно слушал щебетавшую у него на коленях девушку-блондинку. Девушка пыталась привлечь внимание Джамбы, явно злясь на его безразличие, но того, похоже, ее злость только забавляла. Ворм остановил Ямаху в нескольких метрах от навеса, подождал, пока слезет Ренат, затем слез сам и неторопливо направился к Джамбе. Секунду подумав, Ренат пошел следом. «Ему?» – спросил Джамба, кивнув на Рената. «Да», — ответил Ворм. «Вы всей толпой, что ли, сваливаете, брат?» — усмехнулся Джамбо, обнажив крепкие белые зубы. «Что ж вы такого натворили, а?» Он, шутя, наставил на Ворма ствол пистолета, но через секунду опустил его. Ворм промолчал. «Иди погуляй пока», — Джамбо вспыхнул блондинку с колен и посмотрел на Рената. «Брат, у тебя корки запасные есть?» «Что?» «А, нет», — Ренат покачал головой. Джамба тоже покачал головой, и посмотрел на Ворма. «Брат, за бумаги заплатить придется». «Не вопрос», — ответил Ворм. «Сколько?» «Полторашку, как обычно», — пожал Джамба плечами. «Ничего личного, брат, но мои люди тоже не хотят бесплатно работать». «Не вопрос», — повторил Ворма. «Переведу, как обычно». Джамба удовлетворенно кивнул и задумался. Ренат бросил быстрый взгляд на Ворма, но тот стоял молча и на Рената не смотрел. Значит, все очень серьезно. Судя по всему, даже домой заехать не получится. Новые документы, значит, придется из города уезжать. Куда? Джамба что ли, будет решать этот вопрос? Домой. А ведь домой обязательно надо будет заехать. Ренат посмотрел на чернокожего байкера. Тот вертел в руках пистолет и о чем-то размышлял. «В Ростов-на-Дону поедешь», — сказал он через минуту. «Там кореш мой близкий, Рубен. Он брат мой. У него поживешь месяц-другой, пока все утихнет. Я ему звякну, он тебя встретит по приезде. Сейчас сфоткаешься, тебе корки замутят и сразу же отвалишь. Вовик! Вовик!» На крик Джамбы из здания вышел маленький пузатый мужичок в промасленной кепке, грязной майке и рваных джинсах. «Брат, ему помочь надо», — сказал Джамба, кивнув на Рената его спросил Вовик, внимательно рассматривая парня. «Да, брат», — ответил Джамба. «Побыстрее желательно». «Ладно», — согласился Вовик. «Пошли со мной». И шагнул обратно внутрь здания. Ренат направился вслед за ним, оставив Ворма с Джамбой на улице. Документы ему сделали за час. Российский паспорт на имя Олега Павловича Лукина и водительские права категории «Б» на то же имя — Вовик вручил Ренату с какой-то торжественностью, после чего сказал «Работа срочная, качество не самое лучшее, поэтому лишний раз не светись с ними». Ренат развернул паспорт, полистал страницы. На вид он ничем не отличался от настоящего. Водяные знаки, платиновый штрих в каждой странице. Насколько они надежны, поинтересовался Ренат, пряча документы в карман. «Если проверять будут ППСники в обычной рядовой обстановке, то можешь даже не беспокоиться», — ответил Вовик. «А если проверять будут чекисты, которые конкретно будут искать фуфлыжные корки, то тебе лучше сразу сваливать. Сейчас за левые документы прессуют сильно, а если сдашь менять джамбу, то тогда райса тебе раем покажется». Сказал он это спокойно, без угрозы, просто констатировал факт. «Ясно», — протянул Ренат. Возле входа Рената ждал один ворм, сидя на мотоцикле. Когда Ренат подошел к нему, он кивком велел ему садиться. «Ты меня в Ростов повезешь?» – мрачно спросил Ренат. «До Каширского поста», – ответил ворм. «Через пост я не поеду. Докину до него. А оттуда пешком по трассе пройдешь пару сотен метров. Там тебя человек будет ждать. Поедешь в фуре». «На фуре?» – переспросил Ренат. фуре?» – «Мерседес-холодильник с ростовскими номерами». На борту зеленый заяц нарисован. Водилу зовут Василий. Он температуру сделает для тебя нормальную. Поедешь вместе с рыбой мороженой. В Ростове тебя встретят, сказал Ворм. А возьми денег. Это собщика. 300 баксов водили отдашь, а остальное на жизнь. Свои счета даже и не вздумай трогать. Он протянул Ренату свернутую в трубочку пачку долларов. Ренат взял деньги, положил в карман и посмотрел на Ворма. «Что все так серьезно? «Более чем, — угрюмо, — ответил Ворм. «В Митина погибли семь сетевиков, а еще на нас, кажется, повесили убийство Спана и его людей». «Спан убит?» — удивился Ренат. «И Спан, и Транк, и Энч!» Ворм сплюнул. «Уничтожены волки, сталкеры. Теперь хана и нам. Кеду взяли, Саныча убили». На Саныче была установка «Тень». Об этом чекисты узнали. Теперь они тоже в теме. Типа государственные секреты, все дела. Вал Холланд свою службу безопасности подключил. У них инфы больше, и хрен его знает, что им известно. Короче, валить нам надо всем. Туфет уже ушел на дно. Обрубил все каналы и ушел. «Блин, Ренат, где то, что вы слили с сервака?» «Со мной», — ответил Ренат. «А что?» Ничего, пока ничего. То, что мы с Федом сливали, все зашифровано. Код какой-то непонятный. Я не успел еще разобраться, но мне кажется, что без твоего... Блин, Ренат, там что, правда, искусственный интеллект был? Саныч назвал это псевдоразумом, сказал Ренат. Программа, способная самообучаться. Я не смотрел еще ничего, но там, кажется, только исходники программы. Ворм покачал головой Надеюсь, это стоило всего Ладно, поехали, времени мало Слушай, Ренат замялся Мне домой надо попасть Тряхнулся, буркнул Ворм Там уже кот в квартире остался Маляще пояснил Ренат Вормыч, если я не выпущу его Он же сдохнет нахрен от голода А если тебя уже вычислили Если тебя там ждут То сдохнешь ты, в райсе «Вормыч!» «Да ты шизанулся, Ренат!» «Начал злиться Ворм!» «Ты что, не врубаешься?» «Да врубаюсь, врубаюсь!» «Сказал Ренат!» «Ворм!» ну сдохнет ведь кот!» «Жалко!» «Я его еще котенком брал!» «Ну пойми!» «Придумаем что-нибудь!» Он с надеждой и отчаянием посмотрел на друга. Ворм чертыхнулся, потом махнул рукой и завел двигатель.